Глава шестьдесят четвертая. Джойс. Да, я помню о смерти Яна Вентома, и мы к этому еще перейдем, обещаю. Но угадайте, что еще? Джоанна приехала. Мы прокатились до Файрхэвена в ее новой машине. Марку я сейчас уточню. Остановились у все живое. Я держалась как ни в чем не бывало, но это был несравненный успех. Ни слова в аркатне, никакого веганов уже не осталось, мама, или в ливанской пекарне за углом от меня пекут лучше, мам. Зелёный чай, протеиновое печенье с шоколадом и миндальное. Вот уж не думала, что мне случится о таком рассказывать. Она заехала по дороге на какое-то совещание. Что-то насчёт оптимизации. Я вспоминаю девочку, которая уплетала рыбные палочки с картофельными вафлями и терпеть не могла горошка. Мне и не снилось, что ей предстоят совещания по оптимизации. Что бы это слово ни значило. Тот парень, как мы и догадывались, уже история. Вы знаете, что в наше время можно запереть свой мобильник так, чтобы никто не подсмотрел. А отпирается он от отпечатком большого пальца. Словом, этот тип как-то вечером уснул на диване, а она его большим пальцем вскрыла его телефон. Только заглянула в переписку, и когда он проснулся, чемоданы уже были собраны и стояли в прихожей. Такая у меня девочка. Подробности переписки мне не сообщили, хотя Жуанна намекнула, что там были фотографии. Я достаточно слушаю женский час, чтобы ухватить суть. Тупой болван. Простите за выражение. Вы похихикали над этой историей, так что вряд ли её сердце разбито. Я слышу, как встаёт Жуана, которая прилегла вздремнуть, так что пока прощаюсь. Вы не поверите, я печатаю без звука. Моя потрясающая малышка счастливо И спит в моей кровати, и ещё два нераскрытых убийства. Можно ли пожелать большего? Джоанна привезла бутылку вина, какое-то особенное, но каюсь, я забыла, чем. Когда она наконец поймёт, что особенная она сама. Так или иначе, я приглашала Элизабет выпить с нами вечерком, но у неё другие планы. Можете гадать с тем же успехом, что и я. Наверняка что-то с убийством, ручаться можно. Дополнение приписано позже. У неё Audi A4.